Я последовал совету и У меня немного отлегло от сердца. В Китае американцы вели себя иначе. Там они не говорили об укреплении основ демократии и притворении в жизнь демократических идеалов. Там действовали. Сейчас же после нашей капитуляции американцы, не теряя ни одной минуты, заняли порты Северного Китая и высадили авиадесанты в Бейпине и Нанкине, чтобы не дать китайским «красным» занять эти города. А вскоре гомендановские армии, вооруженные американцами, начали общее наступление в Среднем и Северном Китае. «Красным» пришлось отступить. В моей памяти всплывали слова пленного американца «Нам надо думать о будущем, и прежде всего о будущем американском варианте плана Исихара». То будущее, о котором он тогда говорил – По-видимому, уже пришло. Американцы действовали. На токийском суде уже были оглашены документы, касающиеся наших планов войны против Советского Союза. Они были подлинными. В свое время я читал некоторые из них. Судя по всему, все эти документы были захвачены русскими при взятии Синдзина. Чины штаба Квантунской армии либо не успели сжечь эти документы, либо рассчитывали на то, что русские не смогут расшифровать их. Ныне они стали достоянием гласности. Стало известно, кто их составлял и кто утверждал. Но я уже знал, что государь вне опасности. Генерал Исихара тоже не фигурировал в списке военных преступников. Автор знаменитого плана войны против России, непосредственный организатор взрыва под Мукденом, вызвавшего манджурские события 1931 года, один из самых влиятельных лидеров армии остался на свободе. Уцелело и большинство его единомышленников и учеников, начиная с виднейших генштабистов и россиеведов Кавабе, Касахара и Ямаока. В Департаменте по делам демобилизации, созданном вместо военного и морского министерства. С разрешения американского штаба заняли ответственные посты бывший генерал-лейтенант Миядзаки и бывший вице-адмирал Маэда. Первый долгое время возглавлял орган специальной службы в Сахалине-на-Амуре, а второй был начальником разведывательного отдела главного морского штаба, а до этого морским Маташе в Москве. МакАртур взял под свое покровительство всех крупнейших наших специалистов по русской линии, начиная с Исихара. А в Китае наступление против красных развивалось. Передишли гомендановские дивизии, за ними американские. Америка прибирала к рукам Северный Китай и Маньчжурию. И Корею тоже. 24-я армия Ходжа, переброшенная с острова Окинава на юг Кореи, проводила военные операции против корейских партизан в горах Сепаксан и Чересан. На весь мир нашумела речь Черчилля, произнесенная в Фултоне. Он открыто призывал Америку и Англию объединиться против врага номер один Советского Союза. И в Европе, и в Азии творились интересные дела. А я сидел в бесте, который мало чем отличался от могилы. Я не имел права на реальное существование. Я стал жалеть, что не умер в то утро на площади. Однако, Небо рассудило иначе. Срок жизни, отпущенный мне, еще не был исчерпан. И прислал письмо. Он вызывал меня в Токио. Я выехал в тот же день. Я пробыл в могиле два с лишним года.